Глава восьмая Эльмаренская с детства страдала несдержанностью. Ну, как страдала? Иногда наслаждалась. Но все же она ясно понимала, что это недостаток, что он ей здорово мешает, и было бы неплохо каким-то образом от него избавиться. Избавиться никак не получалось. В какой-то момент глаза застилала красная пелена, и все разумные мысли отходили на задний план. Она всегда при этом помнила, что надо бы остановиться, успокоиться найти другое решение но в такой момент все эти соображения становились совершенно неважными. Младшая сестра Погодок, равняясь на старшую, выросла точно такой же. В старшей школе их характер скорее помогал, школа поощряла здоровую агрессивность учеников, и даже нездоровая частенько сходила с рук. Очень скоро школьники уяснили, что стоит задеть одну из сестер, как рядом с ней тут же встанет вторая, и обе будут драться, не щадя себя, пока не победят или не упадут. Со щитом щите, как было при у спартанцев. Неудивительно, что желание связываться с сестрами всех быстро сошло на нет. Поступать после школы обе они планировали, разумеется, на боевой, а куда же еще? Путь выглядел прямым, как стрела, но незадолго до окончания школы Эльму вызвала к себе мать рода. «Как у тебя с учебой?» – поинтересовалась Ольга. «С учебой все хорошо, мать», – несколько настороженно ответила Эльма, гадая, к чему бы этот интерес. У меня почти все оценки в аттестате будут превосходно. Куда хочешь поступать после школы? В академиум на боевой, мать, — ответила она, еще больше насторожившись. «Не пойдешь ты на боевой, Эльма?» — вздохнула Ольга. «Выбери любой другой факультет, и род тебе поможет. Любой, кроме боевого». Сердце у Эльмы ухнуло вниз. У нее не было даже сил ни протестовать, ни спорить, она лишь беспомощно спросила. Но почему, мать, почему именно я? История Милослава ренска имела одно важное последствие для молодежи Ренских. Род отказался от старой практики, когда старшие определяли, кем станут молодые. После того, как Милослава чрезвычайно убедительно доказала, что именно ее выбор был верным, молодые потребовали, чтобы их желания учитывались в первую очередь. К удивлению верхушки рода, требования молодежи поддержали и многие старшие, которые, как оказалось, тоже были недовольны выбранным для них путем развития. Момент был подобран идеально. Ольга просто не могла сказать «нет» после своего оглушительного провала с Милославой. И новая реальность стала фактом. Как оказалось, не для всех. Видишь ли, Эльма, Ольга явно чувствовала себя неловко. «Так нужно не роду, это ради тебя самой. Тебе нельзя идти в боевики». Мы долго обсуждали этот вопрос и между собой, и с твоими родственниками. Да-да, и с твоей матерью тоже. И все единогласно сошлись на том, что в боевиках ты не выживешь. «Почему, мать?» – повторила Эльма, пытаясь уместить все это в голове и мучительно осознавая предательство своей матери, которая всегда знала о ее мечте. «Ты плохо владеешь собой, Эльма», – сочувствуем объяснила Ольга. «У тебя в драке разум полностью отключается, и ты начинаешь переть на пролом. В школьной драке это, наверное, хорошо, но в реальном бою ты обязательно станешь делать ошибки и умрешь. Поверь мне, мы очень долго наблюдали за тобой, и это было очень трудное для нас решение». Но другого выхода мы не видим. В боевики тебе идти нельзя». «И куда же мне идти?» с тоской спросила Эльма. «Уроду нужны алхимики», ответил Ольга. «Но если ты предпочтешь какой-то другой факультет, мы не станем тебя принуждать. Иди на любой, кроме боевого». «А моя сестра? Она пойдет на боевой?» «У Нельмы та же самая проблема, к сожалению», покачала головой мать. «Вы слишком похожи, так что для нее боевой тоже закрыт». Ты пока не говори ей, ее я тоже пригласила и скажу ей все сама. Вот так сестры неожиданно для себя стали алхимичками. Нездержанность, с которой сестры давно свыклись и на которую перестали обращать внимание, вдруг полностью закрыла им путь к мечте. Однако для Эльмы, как оказалось, на этом еще ничего не закончилось. Учеба в академиуме прошла более или менее нормально, мелкие проблемы периодически случались но последствия ограничивались простым выговором или, в крайнем случае, разбирательством в деканате. Беда пришла уже после окончания академиума и с неожиданной стороны. Эльму высмеяла одна из старших, даже не то что высмеяла, просто обидно пошутила. Но у Эльмы как раз случился приступ плохого настроения, шутка резанула по-живому и глаза привычно заволокло красной пеленой. К несчастью, положение вроде этой старшей было гораздо выше не только Эльмы, но и ее матери. Все могло бы закончиться просто легким позором, если бы старшая ее избила, но вышло ровно наоборот – это Эльма избила старшую. Случился грандиозный скандал, дело дошло до матери рода и Эльма поехала в Рифейск. Ссылку. Однако здесь Эльме просто невероятно повезло, но должно ведь человек хоть из-за вести, правда? Кеннер отдал Роду работу со сплавами рифов, и она неожиданно обнаружил себя в центре дела, которое оказалось для Рода важнейшим направлением развития. Все выглядело просто замечательно, однако в бочке мёда нашелся и здоровенный черпак дегтя, или, скорее, навоза. Его звали Норит. И вот сейчас Эльма слушала его разглагольствование на тему, какими идиотами являются все без исключения наружники, а в особенности, до чего же тупы их, наружников-бабы. Точнее говоря, она в эту чушь даже не вслушивалась, размышлял не потому ли Кеннер Орди отдал все это направление Ренским, что не хотел иметь дело с этим дебильным уродом из грязной пещеры. Как легко можно видеть, мнения сторон друг о друге не сильно различались. И что поразительно, они все настолько тупы, что даже в блядь не годятся, завершил свое глубокое наблюдение Норит. «Да кто б тебе еще дал, козлу-то порылому?» — с ненавистью подумала Эльма. «Это же насколько надо себя не уважать?» «Тебе это, понятное дело, правда не нравится», — с издевкой продолжил Норит, насмешливая на нее глядя. Закончить выступление у нее не получилось. На Эльму нахлынуло знакомое бешенство, и все мысли куда-то разом исчезли. Она вскочила, перегнулась через стол, ее кулак впечатался в рот, уже открывшийся, чтобы изречь очередную гадость. Нелепо взмахнув руками, Норит вместе со столом улетел на пол. «Что и она делала?» Ужаснулась Эльма. Норит кряхтя поднялся на ноги и счастливо осклабился. «Ну конец тебе, коза!» – заявил он радостно. «Сейчас юбку тебе задеру до да жопу надеру!» Эльма стремительно выскользнула из-за стола. Мысли опять куда-то испарились, и взгляд знакомо заволокло пеленой. Перед глазами осталась только ненавистная рожа, в которую полетел кулак. Дальнейшее она уже не сознавала, она била и била, не обращая внимания на удары, которые получала сама. Все закончилось внезапно. Эльма бессмысленно смотрела на большую кучу книг и папок, которую венчал рухнувший стеллаж. Из горы торчали две ноги. Сразу вспомнился на путстве Ольги. «Запомни, Эльма, это очень важное для рода направление. Если мы провалим его, мы не отделаемся просто потерей денег, у рода будут очень большие неприятности. Князь нам провал не простит. Не подведи нас, Эльма, будущее рода сейчас зависит от тебя». «Все верно, — это рот сказал. Конец мне, — с тоской подумала она. Куда теперь сошлют? Дальше Рефейск у нас вроде нет ничего. Хотя нет, здесь ссылка не отделаться, меня просто придушат и все». Заглянувший секретарша с ужасом оглядела разгромленный кабинет, затем увидел торчащий из подлежащего стеллажа ноги и открыла рот. То ли собралась заорать, то ли просто от удивления. Эльм раздраженно махнула в ее сторону рукой, и та послушно исчезла, аккуратно прикрыв дверь. Куча зашевелилась, из нее задом вылез норец, трудом отпихнув стеллаж. Он, морщись потрогал рукой уже наливающийся фиолетовым обширный бланш под глазом, посмотрел на Эльма и восхищенно сказал. «Ну и удар у тебя, девка, прям как кувалдой гвоздишь!» Эльма понимающе смотрел на него, не зная, как отреагировать. «И ведь опять ведьма!» – печально вздохнул Норик. «Вот была бы ты нормальной девкой, схватил бы тебя в охапку и вез с собой, никому бы не отдал. Но почему, почему у вас наружников только с ведьмами можно нормально общаться?» «Норик, а ты с Анной тоже дрался?» – осторожно спросила Эльма, уже начиная осознавать ситуацию. — Редко, — поморщился он. — а таны вашей толку мало. Чуть что рукой машет и говорит, что иди, мол, домой надоел. Но иногда получалось смахнуться. У нее тоже неплохой удар. Еще ногами хорошо работает. Разок не так, в ухо заехал. Неделю звенело Вот же сучка, — с ожесточением подумала Эльма. Она же специально не стала мне ничего такого рассказывать. Наверное, злилась из-за того, что пришлось уехать и все мне оставить. — Ну ладно, развелись повеселились, пора и делом заняться. Бодро заявил Норит, поднимая стул и опять усаживаясь. «Можешь, кстати, дальше ко мне на «ты» обращаться, раз такая боевая. Так что у нас с тобой по заказам выходит?» «Тут упругий сплав, мы его, кстати, ластиком назвали. Вот его возьмем побольше, покупатель вроде нашелся. Прочие сплавы тоже все возьмем, но пока понемногу, их пока не придумали, как применять. Некоторое время нам на это нужно, Норит». Каждый новый сплав надо ведь сначала исследовать, выяснить свойства, понять применение, как-то встроить в технологическую цепочку. «Да я-то все это понимаю, Эльма», тот яростно поскреб затылок. «Но как отстареешь нам объяснить? Они же никаких объяснений слушать не хотят, им ни слова нужны. Кольцы тут дирижабли один за другим идут, им уже некуда продукты складывать. От них в обед как начинают запахи ползти, так остальные грибы во рту сразу колом встают. Люди ведь скоро бунтовать начнут». Нет у нас с тобой времени, совсем нет. Надо нам как-то ускориться. Последний разговор Эльмы с матерью, та несколько раз повторила ей. Запомни, Эльма, самое важное, ластика мы должны брать как можно больше, но при этом Карла должны думать, что это мы им оказываем услугу. Ни в коем случае не показываем нашу заинтересованность. Сумеешь так сделать, без награды не останешься. Ну не знаю, Норит, поморщилась Эльма, надо мной ведь тоже старшие есть, и они тоже оправданий слушать не хотят. Она глубоко задумал с барабаня пальцами по столу. Норит терпеливо ждал. Наконец, она со вздохом сказала. «Ну ладно, кое-что в пределах своих полномочий я сделать все-таки могу. Возьму ластика побольше. Старшие говорили, что покупатель вроде надежные, так что рискну. Краем случае лишнее подержу пока на складе, а к тому времени, наверное, наши с другими сплавами разберутся». а и умница девка, давай так и сделаем», немедленно согласился Норит. «Мне, главное, старейшин шеи снять». Для начала пригнать хотя бы два-три дирижабля с жратвой, они на некоторое время отстанут. «Дирижабля с едой — это не ко мне, наверное», озадачила Сельма. «Здесь я ничего сама решить не могу». «И не надо ничего решать, не волнуйся насчет этого», успокоил ее Норит. «Нам от вас только деньги нужны. Переведешь деньги на сундук и забили, они нам сразу и пригонят все по списку. У них уже все готово, они только денег ждут». «Тогда нет проблем, у нас тоже все готово», кивнула Эльма, открывая папку с бумагами. Сейчас мы с тобой согласуем объемы, и дирижабль сегодня же под погрузку пойдет. Свадьба получилась настолько скромной, что ее и свадьбой-то трудно было назвать. И не свадьба, и не регистрация, а непонятно что. Происходило все это в крохотной церкви, спрятавшейся в глубине рабочего квартала. Я даже не знала, что у нас в Новгороде такая существует. Церковь на время венчания была закрыта для прихожан, а венчание проводил сам епископ новгородский псковский Эдмунд Ройтер. Насколько я понял причину, епископ не захотел смущать умы прихожан, да и священство тоже. Очень уж это венчание выбивалось из привычного шаблона. Высокопоставленный функционер церкви женится на язычнице, к тому же еще и ведьме, а свидетелями выступает парчик ничем не лучше невесты, то есть мысленкой. Недовольство епископа ощущалось буквально физически, но венчание он все-таки вел как положено. Насколько я смог догадаться из нескольких подслушанных фраз, Ройтер сначала вообще отказался венчать молодых. Но Клаус выкрутил ему руки, пообещав в этом случае устроить торжественное бракосочетание в каком-нибудь из языческих храмов. Такое унижение церкви непременно дошло бы до папы, который не применил бы выразить свое недовольство архиепископу Рижскому, а тот, в свою очередь, епископу Ройтеру. Подобную альтернативу устроил епископ еще меньше, и в конце концов он сдался. Заминка возникла только с последним из обязательных вопросов. Обещаете ли воспитывать своих детей по правилам и законам католической церкви? Я слегка напрягся. По церковным правилам при отрицательном ответе на любой из трех обязательных вопросов церемония должна быть прервана. Ответить положительно Клаус тоже не мог, только что дав князю клятву в обратном. «Обещаю воспитывать своих будущих детей в соответствии с заповедями господними», торжественно заявил Клаус. Лада просто молча улыбнулась и кивнула. Ни о крещении, ни о церкви не было сказано ни слова. Лицо епископа отразило некоторые колебания. Ответ его явно не вполне устроил, но после недолгой задержки он все-таки решил им удовлетвориться и продолжил церемонию. Мы переглянулись. Клаус, похоже, тщательно продумал этот момент. Ведь, к примеру, фраза из первой заповеди «Да не будет у тебя других богов» никак не требует поклонения христианскому богу, она лишь запрещает поклонение другим богам. Для древних евреев такое вольное толкование было, конечно, немыслимым, и заповедь уточнений не требовала. Однако, если подойти формально, то Клаус вовсе не обещал, что его дети будут католиками, он лишь пообещал не воспитывать их как язычников. Поскольку на это делать и так не собирался, это обещание ему ничего не стоило. Наконец, Ройтер с видимым облегчением завершил церемонию. «Надеюсь, вы не собираетесь покидать лону церкви, отец Клаус?» с кислым видом осведомился епископ. «Ни в коем случае, ваше Преосвященство», твердо ответил тот. «Не сомневайтесь во мне». Епископ вздохнул, явно не вполне убежденный. «Ну что же, живите счастливо», — коротко попрощался он и, кивнув нам, двинулся в ризницу. Ну а мы, выйдя через неприметный боковой вход, погрузились в ожидающий нас лимузин и отбыли в ушкуйник, где для нас была полностью зарезервирована маленькая приватная терраса. И все-таки, господин Клаус, чего такая скромность? Полюбопытствовал я, когда мы утолили первый голод, и обстановка стала более свободной. Нет, я, конечно, не ждал пышного празднества, но все-таки не ожидал и такого чуть ли не тайного венчания. Пришлось, увы, отозвался он. Как я заметил, вы обратили внимание на третий обязательный вопрос. Насчет детей? Да, мы, конечно, отметили этот момент. Епископ Ройтер вовсе не дурак и тоже это отметил, пояснил с усмешкой Клаус. Он с самого начала догадывался, что подробный ответ может ему не понравиться, вот и не стал настаивать. Епископ политик, и он понимает, где необходимо проявить гибкость. Именно поэтому он проводил венчание сам в отсутствие посторонних. Обычный священник потребовал бы более определенного ответа, да и прихожане обязательно обратили бы внимание на некоторую неполноту моего обещания. И тогда церемонию пришлось бы немедленно прервать. Но должен сказать, что столь узкий формат события был в моих интересах и еще по одной причине. Эта свадьба сама по себе вызов с моей стороны, а более публичная церемония превратила бы этот вызов в демонстративный. «Да и для меня такая свадьба тоже предпочтительней», – заметила Лада. «Слишком многие будут мне завидовать, так что лучше поменьше выделяться. Зачем мне лишние враги?» «Понятно», — кивнул я. «Интересы всех участников волшебным образом совпали, и все прошло ко всеобщему удовлетворению. Ну что же, вслед за епискому желаю вам жить счастливо!» «Благодарю вас», — улыбнулся Клаус. «Кстати, о счастливой жизни. Нам очень понравился дом, и мы всерьез задумались о его покупке, хотя, конечно, цену трудно назвать скромной». «Масляный конец — очень дорогой район», — извиняющимся тоном сказал я. «Мы не собираемся наживаться на вас, это именно та цена, по которой мы выкупили этот дом у предыдущего владельца». Э, «Скажите, господин Кеннер, будет ли это нормально воспринято, если мы там поселимся? Я не собираюсь отказываться, но мне хотелось бы точно знать, как это будет выглядеть в глазах общества». Для какой-то аристократической семьи проживание в нашем районе действительно выглядело бы несколько неуместно. Но для нашего вассала, как раз наоборот, это совершенно ожидаемо. Хотя вы, в принципе, могли бы жить в любом районе при условии, что он является достаточно приличным. Нам нравится ваш район, и я надеюсь, что уровень доходов позволит нам там жить. Что подводит нас к вопросу «О доходах», — закончил его фразу я. Мое предложение в силе, но прежде всего вам необходимо пройти аттестацию. Во-первых, мы хотели бы иметь возможность предъявить покупателям наших артефактов сертификат мастера. И, во-вторых, нужно же хотя бы иметь представление о вашем реальном ранге. Из-за вашей универсальности получается, что у вас несколько разных рангов, каждый в своей области, так? Наверное, так, подтвердил Клаус. Не очень удобно и не очень понятно. Что поделать, развел руками он. У нас, я имею в виду Орден Паладинов, просто нет других вариантов. Вы тренируете своих боевиков как вольников, но для церкви такое неприемлемо. Воевать нам приходится лишь время от времени, непрерывно тренироваться тоже невозможно, так что большую часть времени мы отдаем мирным специальностям. Впрочем, совсем универсалов, вроде меня и в Ордене немного. Мне просто было интересно и то, и то, вот и кидало меня из стороны в сторону. Ну что ж, готовьтесь, проходить аттестацию, приступайте. О конкретных условиях и размере вашей доли говорить пока преждевременно, давайте вернемся к этому, когда будут готовы результаты аттестации. А сейчас осталось только решить вопрос с госпожой Ладой. «А что за вопрос со мной?» – удивилась Лада. «Вопрос, который для меня самого не ясен», – с досадой сказал я. «Видите ли, с этого дня вы не Лада Дорохова, всего лишь одна из владеющих на службе семейства, а гербовая дворянка госпожа Лада фон Абенсберг Я не понимаю вашего положения в семействе и не понимаю, насколько для вас сейчас уместно служить, как раньше». Лада серьезно задумалась. Похоже, она только сейчас осознала, что такой резкий скачок в общественном положении меняет очень многое. Эрику, пожалуй, было бы чем поделиться на этот счет. «Мне все равно необходимо ездить на контракты», — наконец сказала она. «Для боевика просто нет другого пути развития». «Есть много разных путей, как мне не так давно объяснили, но я принимаю ваш довод. И все же служба в линейных частях для вас уже не подходит. Давайте попробуем сделать так». Вы займетесь организацией службы разведки и подразделения спецназначения. Все как положено. Штатное расписание, материальная ведомость, требования и задачи. Справитесь? Замечательно. А если нет, то будем искать для вас какой-то вариант попроще. Хорошо, господин Кеннер, согласилась Лада. И если позволите дать вам совет, госпожа Лада, вам совсем скоро придется появиться в свете. В частности, мы должны будем устроить большой прием, чтобы представить обществу наших новых вассалов. «Советую вам срочно нанять преподавателя этикета. Я надеюсь, что госпожа Лена тоже не откажется вам помочь». «Я помогу», кивнула Ленка. «Я все сделаю», пообещала Лада. «Вам не придется за меня краснеть».